Приезжает Иван в город, так как в Ленинград, где жил государь. Заезжает в гостиницу, снимает номер в гостинице, денег хватит у него, и нанимает сарай для лошади. Проживает он день в гостинице этой, ну и второй, порт, и третий там, неизвестно уж. Утром просыпается, что-то жалобные флаги вывешены. И он спрашивает у хозяина, — Хозяин, что это у вас такое? Вывешены траурные флаги. — Молчи, молодой человек. Это у нас несчастье здесь в городе. — А что такое? — Да царю змей прислал шестиглавое письмо, чтоб государь прислал свою дочку на поедание змею, а если государь не пошлет, то он все царство сожгет. — Так а ты... Жалобные флаги вывешены. А у царя дочка одна. Иван выслушал его разговор и говорит ему Ты, хозяин, засыпь моему коню порцию овса и подай мне порцию еды. Сейчас молодой человек сей минутой сделается. Иван покушал и говорит хозяину Хозяин, я уеду на охоту. Ну, поезжай. Он отправился на охоту. Приезжает к морю. А там государева дочь была в беседке, прикована цепями. Он ей говорит, — Здравствуй, прекрасная царевна. Она думала, что ты змей такой красивый. — Еще ты называешь меня прекрасной царевной, а приехал меня поесть и... Нет, — говорит, — я не змей. Скинул шапку перекрестился? — Я приехал сбавить тебя. Сбавлю или нет, а все-таки попробую Сорвал с ей цепи и бросил в море. Вдруг выходит змей из моря и говорит ему, — Да, государь милостив, я требовал одну, он прислал трое. Будет выпить закусить. Может, закусишь, а может, подавишься. Змей засмеялся. Такого противника у меня нету и близко, а есть в некотором царстве, в другом государстве два солдатских сына, так еще молоды, им только по девять лет, так их сюда ворон костей не занесет. он отвечает, ворон костей не заносит, а сам добрый молодец приходит. Он спрашивает... Ты, Иван, солдатский сын, аль Роман? Так это ты моего дядю ушлепал. Да, говорит, я. Это-то я, проклятая, вам лошадей дала. Ну, ладно, я все-таки с тобой справлюсь, а, а посмотрим, — он отвечает, — духом не падает. Ну, Иван, что ж, будем биться, альмириться, — Иван отвечает. Не приехал мириться, а приехал побиться. Кому достанется, государская дочь, мне, аль тебе? Давай, говорит. Иван как рубнул, три головы слетело со змея, а змей как ударил, Иван в колено в землю вошел. Иван срубил еще две головы, змею вбил в землю по поясу. Иван говорит ему, — О, змей, мы бьемся, деремся. «Цари и короли бьются, и то одышку делают, а мы с тобой не отдохнем, за какую-то королевну бьемся». У змеи еще две головы вырастает. «Ну давай, отдохнем». Змей надеется, что у него голов прибавится, а Иван надеется, что из земли выбьется. Иван выбрался из земли и стал на крепкой почве, и говорит, «Мы уж отдохнули, и опять мечум ткнул его». Остается у змея одна голова. Голову не успели вырсть. Змей его ударил, но глубоко в землю не вбил. Змей мой говорит, последняя голова осталась, хоть ты молод, да умен. Змей видит, что обдул Иван. Теперь вижу, что я погиб. Змей уж сознается Иван махнул мечом и остатки срубил. Голову кладет под камень, и берет у царевны зарученное кольцо, и отправляет ее домой. Она его зовет на пару стаканов чаю. Он ответил, я через месяц приеду, а сейчас мне некогда. Он еще и сказал, я через месяц приеду и буду жениться на тебе. Она его обняла, поцеловала и сказала, проводи меня хоть до города. А он ответил ей, Небольшая то есть хрелина, может дойти одна, а мне надо поспеть в другое место. Она заплакала и пошла, а он сел на своего коня и отправился. А в то время водовоз брал воду, все видел, как он бился со змеем и куда клал головы и языки. Он подходит к царевне и говорит ей, Скажи, что я тебя спас. И она ему говорит, — Как же я могу говорить, что ты меня спас? — Как хочешь. Не скажешь, так вот черпаком убью, и в море брошу, и скажу, что змей съел. Она думает, — Вот беда. Одного сбыла, на другого наскочила. — Ладно, скажу, что ты меня освободил, и змея шестиглавого убил. Сядь на коленях и поклянись, и ком земли съешь, тогда поверю, что ты это скажешь. Она и сделала. Он ее подмышку взял и тащит домой. Когда привел, она и рассказывает, что вот такой-то убил змея. тот ему нашивочки нашили и почет дали, и сказал государь, зятем будешь моим. Иван приезжает в свою гостиницу домой и говорит хозяину, — Ты, хозяин, дай мне две порции поесть сразу, и дай коню моему порцию овса. Я на трое суток закрываю свою комнату и буду писать письма домой, чтоб никто не приходил ко мне трое суток. Так что я уходить не буду, а лошадь смотри, корми как следует каждый день. А сам победал и лег спать на трое сутку. На третьи сутки прочинается, просыпается. Опять по церквам звоны пошли, жалобные вывешены флаги, и он у хозяина спрашивает. — Хозяин, что это такое? — Молчи, молодой человек. — Тот раз шестиглавый змей требовал царскую дочку, а теперь девятиглавый. — В тот раз. Водовоз змея шестиглавого убил, так надеется, что, может, и этого убьет. — А дочка что ж, одна у государя? — Одна, одна дочка. — Дай-ка мне две порции поесть скорей, и засыпь коню две порции овса. — Сейчас, молодой человек. Ну — но -ну, скорей! — поел. — Ну, я отправляюсь на охоту. — Ну, вот и отправился. Когда он поспешил то первый раз народ его не видал. А второй раз, когда он ехал в тую гору, в тую беседку, ушел народ оттуда. Народ упал весь на землю, все сказали, поехал, змей. Он шибко ехал, его признали за змея. Когда приехал он туда, она прикована была обратным путем, она и говорит ему, вот... Милый друг, не повел ты меня до города, то пришлось мне дать клятву водовозу, ему уж нашивки нашили. А от тебя не все равно. Леб был мужик, вот и жених будет, из бедного станет богатый, все равно хор за мной, хор за им. Ну, как рассказывать дальше, негд был ей, явился змей и говорит... Да, государь милостив прислал выпьте закусить. Я ждал одну, а он прислал трех. А Иван говорит, может, тебе выпивкой подаришься. Змей усмехнулся. Это, говорит, ты убил брата моего, а меня не убьешь. Посмотрим. Иван своего коня не привязал к беседке, а только подвязал поводок. Когда Иван ударил змея, три головы срубил, а змея Ивана выше колен в землю вбил. Он второй раз махнул, тоже три головы срубил. Остается у змея три головы, а двен То лошадь кинулась на змея и сбила змея с ног, а в то время Иван выскочил из земли, но с ухваткой срубил две головы. «Змей мой говорит...» «Счастлив ты через лошадь! Я погибну, а у меня брат приедет на лошади двенадцати главы!» Все-таки Иван кончил его и сказывает царевне. «Кольцо я у тебя взял, а теперь ты дай водовозу кольцо, как ты клятву дала, и выходи замуж!» Она им отвечает. — А где ж ты будешь встречаться с двенадцатиглавым змеем? — она слыхала это. — А придется у этой беседки встречаться, и ты будешь тут. — А где ж ваш водовоз сидит? — А вон там, на дубе. — Ну, я заеду, покалякаюсь им. Ну вот, подъезжает к дубу, а царевна осталась тихонько идти. — Ну, квояк, сласьк с дуба, мы поговорим с тобой. — Нет, не полезу но скатишься, что горошина!» — Иван слез не коня тряхнул, дуб он покатился. Но до земли не допустил, на воздух его хватил, поставил его на ноги, своей плеткой вдарил его тихонько, один раз. «Ну и довольна будь с тебя. Бери царевну, вези домой, и можешь жениться на ней. Я женат, и уж мне не надо». «Водовоз зарадовался?» чтоб подает кусок товару хорошего. Вот он взял царевну и повел. Там ему же стали делать перевязку от кнута. Иван Солдатский сын приехал в свою гостиницу и таким образом сказывает хозяину, «Подай мне две порции поесть Хозяин подал, а он сказал, «Смотри, на трое суток запираюсь в комнату, чтоб ко мне никто не приходил». Буду писать письма, а лошади давай такую шпорцию, как и надо, а я выходить не буду. И лег спать. Трое суток спит. На третий сутки прочинается опять по церквам звоны и жалобные флаги. Он хозяин и спрашивает, что такое хозяин? Молодой человек. «Двенадцати главы змей пишет государю, чтобы он прислал свою дочку на поедание, а если государь не пошлет, то он все царство наше сожгет». «А во сколько часов?» «В двенадцать часов ровно, чтобы она была там, у моря». «Так дай-ка мне тройную порцию, и лошади моей дай тройную порцию. Дай мне, хозяин, сто рублей денег. Ой!» Помилуйте, молодой человек, ей-богу, сейчас денег ни копейки нет. Так ступай скорее сюда. Хозяин скорее приходит. Держи полу. Хозяин свой халат поднимает, подходит к нему и вынимает кошелечки, начал трясти в его полу. — Ну что, Бодя? — кричит. — Прибавь еще немножко. — но смотри. Я буду прибавлять, а если упустишь все мои... Нет, не упущу!» Он сильнее стал трясти к У хозяина руки замлели, а все мало. У хозяина и руки разъехались, и деньги посыпались на пол. Он на хозяина. «Прочь из комнаты! Дай хоть половинки, но забирай скорее все!» Хозяин кряхтит, загребает. Вот вам полтора рублей денег. Иван берет эти деньги, садится на своего коня, приезжает в магазин. — Дайте мне пять пудов пеньки. Ему подают пять пудов пеньки. — Дайте мне бочку смолы. Ему подают бочку смолы. — Дайте мне ведер в шесть, котел такой. Ему и котел подают. Он все это забирает, садится на своего коня и — футь пошел. Вот приезжает, становит котел, наливает смолы и начал греть. Когда смола согрелась... Он берет седло с лошади и мочит в смоле пеньку и обкручивает своего коня пенькой так, что обвертел коня почти над вершка толщиной кругом. Тогда кладет седло, садится на коня и отправляется к морю. Приезжает сюда, только управился снять цепь из государской дочки. Тут является змей двенадцати главы и говорит ему... «Ну вот, Иван — солдатский сын, теперь мы будем биться, мириться. Не на то приехали мы, чтоб мириться, а приехали биться, — то змеи ему отвечают. Мы теперь пустим своих лошадей биться, а потом будем биться сами. Если твоя лошадь побьет мою лошадь, придется мне погибнуть». А если моя ложь собьет твою, придется тебе погибнуть. Вот пустили они лошадей. То змей в конь, как хватит этого коня за шкуру, то кусок пеньки летит с а Иванов конь, как змеевого коня, хватит кожи к вон. Так что Иванов конь избил змею коня. Змей, сказывает Ивану, Ты хитростями сбил моего коня, а меня не собьешь. И он отвечает, — Если я ухитрился сбить коня, я ухитрю сбить и тебя. И начали они биться. То когда Иван ударит, три головы слетают, а он его по колено в землю вбил. И он второй раз махнул, три головы сбил, змею до пояса вбил. Иван махнул третий раз, тоже три головы ему срубил, а у него две головы вырастают. Змей вбил его в землю, друг. Иван солдатский сын, сказывает, «Эх, змей, из-за какой-то королевным мы бьемся! Цари короли дерутся и то одышку делают, а мы с тобой не отдохнем. Давай хоть по черпаку воды выпьем». Но вот змей ответил, «Давай отдохнем!» Змей надеялся, что у него головы прибавится, и когда выпьет воды, сильнее будет. они стали отдыхать. Иван выбрался из земли, а у змеи выросла две головы. Иван и крикнул на Эй, прекрасная царевна, за тебя мы бьемся, хотя бы нам по черпаку воды. И она черпает и подносит Ивану, солдатскому сыну. Когда Иван выпил, то змей говорит... Подай же и мне воды, Иван отвечает. У тебя ж не одна голова, опять. Так пока она пять черпаков принесет, она и устанет. Можно и так обойтиться. Теперь давай драться. Вот они опять начали драться. Когда Иван махнул, отрубил три головы, а у него еще остаются две. Ивана по пояс в землю вбил сразу змей. Тогда подскакивает лошадь и сбивает с ног. Тут Иван кончил все головы ему. Головы под камень, языки на камень. И попрощался с царем. И сказал ей, — Можешь выходить за водовоза замуж, а я женатый. Царевна заплакала, да делать нечего. Только сказала, — Жалко, жалко. Иван отправился в свою гостиницу, а водовоз взял и повел домой. Иван приезжает в гостиницу, сказал хозяину, — Подай мне две порции, и ко мне трое суток, никто не ходи. А коня смотри, хорошо, хорошо. Тут прошло несколько дней, и он проснулся и спрашивает, — Ну, что у вас слыхать в городе? слыхать у нас в городе то, что будто венчается водовоз на государской дочке, и он будет у нас государем. Ну, так вот, хозяин, к этому дню, когда он будет венчаться, чтоб ты свою гостиницу. Была б духовая музыка, и кто не придет на мой счет угощать, и духовая музыка на мой счет, и чтоб музыка все время играла. Хозяин знал, что у него такой кошелек, и расплатиться есть чем, и нанял музыку. И музыка играла цельные сутки, без перестанка. Когда они ехали к Венцу, Иван подъехал, схватил ее на коня и привез в эту гостиницу. Все сплеснули руками и подумали, что змей схватил государскую дочь среди города и куда повез, неизвестно. Так жених остался ни при чем. Тогда государь во всех церквах стал отпевать. Вывешены были траурные флаги, и все трактиры, магазины на трое суток закрыты были, и невеяльно было и в музыку играть. Но в этой гостинице как? Нань-то была музыка, должна была играть. Государь говорит, «Почему в такой-то гостинице играет музыка? Не закрывается, мое приказание не слухают». Вот посылает он людей, что была закрыта от гостиницы немедленно. Эти посланные приходят заявить, чтобы эта гостиница была закрыта, и видят государскую дочь здесь. Тогда государь приезжает сам в эту гостиницу. Она и говорит отцу, — Отец, вот мой избавитель, который избавил меня от змея. А он отвечает, — Да, теперь ты нашла другого. Тебе просто сказать, что я тебя сбавил. Почему ты тогда не сказала? Велел закрыть эту гостиницу и арестовать этого молодого человека. Арестовали. Одели его в кандалы и повели к государю на допрос. Иван солдатский сын говорит: "Пусть же ваш вояка покажет, где лежат змеевы головы. Когда он змею убивал, куда он девал головы?" И водовоз говорит, — Под таким камнем один, под таким камнем другой, под таким камнем третий. Он ведь видал. Тогда, — говорит Иван, — пойдемте к морю, и пусть он подымет камень не покажет. Вот они приходят туда, а водовоз и говорит, — Здесь головы шестиглава змея, здесь девяти, здесь двенадцатиглава. По языкам видел. Откуда ты подыми камень, и покажи головы. В языке видно тебе, что на камне лежат. Обкажи головы. Он и пошел кругом камня. Камень ворочь. Ты где ж ему повернуть от камень, камень не ворошится. А Иван солдатский сын закован в кандалы. А вот я покажу он подходит к этому камню, где лежат голову, стегла змей, не руками взял. А взял ногой, как свистнул камень, покатился в море, и кандалы полетели вслед провались. А потом поднимает все камни, показывает публике. Вся публика сказала Действительно, этот освободил, а не водовоз. Водовоз за этих штуки взять их конскому хвосту привязать, и пустить в чисто поле. А Иван, солдатский сын, отвечает публике, — зачем гонять лошадь зря? Подхватывает его за поясок и бросает его среди моря. Вот пусть рыба ест. За теми пирогами, которые были приготовлены к той свадьбе, сделали его свадьбу. Вот и стал женатый Иван-солдатский сын.